Глава 20 Все еще бесконечная история. Последнее сообщение вызвало в рядах островитян переполох, который, правда, быстро замяли командира. А вот я, уже не скрываясь, вышел на стену вместе с остальными ударниками, кто не стоял на обслуживании требушетов. Даже если бы враг вздумал теперь отступить, штраф от системы прилетел бы острову незамедлительно. Жуткое правило, если вдуматься, однако нам играло на руку. Катапульты острова весьма бодро закидывали камни на расстоянии метров 150, и все бы ничего, но укрепления птичьей скалы находились на возвышенности, и камни прилетали в стену, успев потерять скорость, заданную орудием, но не успев разогнаться на снижении. Вред от такой бомбардировки был минимален на все повреждения стены, пока сводились к мелким сколам. Если бы враг имел в запасе пару недель, то проблем бы не возникло. В конце концов, пробили бы они брешь. Однако в том-то все и дело, что теперь, узнав, кто прикрывает птичью скалу, штурм они хотели провести как можно быстрее. Надо быть совсем дурным, чтобы поверить в то, что мы не пришлем подкреплений. Островитяне были в моих глазах, конечно, моральными уродами, но достаточно сообразительными. Они поняли и то, что надо бы поторопиться, и то, что катапульты не выдают заявленное где-то в ТТХ убойности. Быстро разобравшись в причинах, они принялись подтягивать орудия ближе. Однако именно этого ближе мы как раз и ждали. Наши собранные на коленке требушеты гнусаво заскрипели и отправили в сторону врага сразу двенадцать камней. Мы, надо сказать, предыдущий опыт учли, и теперь, когда расстояние позволяло, вместо огромных булыжников заряжали камни размером несколько поменьше. При текущей точности орудий такой подход позволял накрыть снарядами немаленькую площадь, а вот траекторию их полета предсказать не мог никто. Главное, что за стены вылетали. Уже хорошо. Первый же залп крайне неожиданно. Не надо врать себе, и мир станет чуть более позитивным, но к нашей вещей радости попал. Как минимум зацепил край строя островитян, раскидав и подранив пару десятков человек. Раненых враг сразу отвел подальше, а катапульты принялись снова швырять камни, но те, как и прежде, не выдавали необходимой убойной силы. Не дотянули островитяне до нас еще метров тридцать. Эта артиллерийская дуэль была эпична, как на нее ни посмотри. С одной стороны, наши косые, кривые и скрипучие требушеты пытались хотя бы разок попасть в катапульты, но пока большей частью вредили обычным бойцам. С другой стороны, более точные катапульты острова, упрямо пытающиеся пробить в стене дыру, но не добирающие необходимой силы броска. Они бы тоже по бойцам постреляли, но, как назло, все люди попрятались под стеной и в подвалы, испытывая жгучий приступ испанского стыда за грозные осадные поделки обеих сторон. В этой ситуации у нас имелось одно немалое преимущество. Наши машины все-таки стреляли большим количеством снарядов. И в какой-то момент хотя бы просто случайно должны были попасть в цель. И ведь попали. Три из четырех камней накрыли сразу две катапульты, и обе после попадания вообще перестали стрелять. У одной была серьезно повреждена опора, а у другой переломилась мачта, бросающая камни. По ней угодили сразу два снаряда. Из леса тут же выбежали два десятка мужчин с инструментом и запасными частями, кинувшись к поломанным машинам с вполне прозрачной целью, провести экстренный ремонт на поле боя. Однако стоило им собраться у поломанных орудий, как мои ударники и выданные ополченцы выбрались на стену, пока еще работающие катапульты перезаряжались, и выпустили по группе техников почти 300 болтов. Надо сказать, что катапульты к этому времени подтащили уже достаточно близко, и единственным препятствием для прицельной стрельбы были летающие туда-сюда камни. Техники — это вам не тренированные бойцы с большим запасом жизни и глазами на заднице. Они о приближении неприятных подарков узнали от кричащих им островитян и обслуги катапульт, которая как раз пыталась укрыться за элементами конструкций, и обернулись посмотреть, на что это им там указывают. Лучше бы они сразу умерли, честное слово. К сожалению, такой удачный исход ожидал лишь троих, а остальные просто орали от боли, пока их вытаскивали из-под обстрела. 300 болтов серьезно повредили как самих техников, так и обслугу катапульт. Ударники и ополченцы успели дать еще три залпа, а потом всем снова пришлось прятаться под стеной от летящих камней. Дуэль артиллеристов продолжилась. Наши удачные залпы врага расстроили, и теперь катапульты били уже за стену, стараясь устроить как можно больше разрушений в поселке. А наши союзники вынуждены были скрипеть зубами, глядя на то, как их хозяйство пытаются привести в полную негодность. Наши же трибушеты били все так же косо, обильно и невзначай убойно. Вражеские бойцы хоть и рассредоточились, чтобы не стоять на месте удобными мишенями, но то одного, то другого утаскивали в лес с переломами различной степени тяжести. «Твари!» — зло выдохнул Афанасий, глядя на то, как рушит его поселок. «Какие же они твари!» «Вот примерно на этот факт я тебе и намекал сразу после переговоров», — заметил я. «Согласись, слово «нормально» после такого на язык больше не просится. Впрочем, если бы они вас захватили, результат был бы все тем же». «Суки! Уроды!» — продолжил Афанасий, скрипя зубами. «Может, уже ворота им открыть? Хоть дома убережем!» «Если сейчас им ворота открыть, то сражаться придется баш на баш, а их больше!» — возразил я. «Нет уж, терпи! Да, жалко, обидно до слез, но всяко лучше терять дома, чем живых людей!» Хотя дома в птичьей скале было и вправду жальче, чем наши старые древесно-травяные поделки в мысе. В птичьей скале все здания были добротные, из камня и дерева. С другой стороны, раз построили один раз, то построят и снова, лишь бы поселок остался за ними. С жутким треском и грохотом один из наших требушетов приказал долго жить. Накрылась обвязка из веревок на одной из опор, а вся конструкция разошлась и развалилась. Конечно, собрать заново ее было можно, но на все это требовалось время. И почти сразу у врага под зал поставшихся двух требушетов попала еще одна катапульта. Я даже взобрался на парапет и посмотрел, что с ней стало, и сразу понял, что это уже на месте не починить. Размолотило вражье орудие так, что никаким скотчем не скрепить. Теперь весь вопрос был в том, у кого первого выйдут из строя все машины. Если закончатся наши требушеты, то противник либо ворота вышибет, либо стену проломит. А вот если катапульты врага, то штурм продолжать придется по старинке, с лестницами и тараном. И, если честно, последний вариант мне нравился куда больше. Удивительно, но сломанный трибушет нам удалось вновь вернуть в строй, хотя я уже на него не слишком рассчитывал. Он продержался еще сорок минут, прежде чем снова развалиться на запчасти. Но и за это время натворил немало дел в рядах врага. Островитяне тоже оценили последствия ремонта и сосредоточили весь огонь двух оставшихся катапульт на воротах, рассчитывая выбить створки за отмеренное судьбой и теорией вероятности время. И даже сумели серьезно потрепать деревянную конструкцию, так что даже пришлось подпирать ее бревнами изнутри, но добиться своего не успели. У них началась черная полоса неудачи, сразу три наших залпа подряд прилетели по орудиям врага, выводя их из строя. А два наших трибушета продолжили посылать за стену камни, которые им тащили со всех концов птичьи скалы благодарные жители поселка, воспылавшие особой любовью к осаждающим после разрушения нескольких домов и повреждения большей части жилого фонда. Так, ничего и не добившись, враг вынужден был отступить на обеденный перерыв границы леса, куда не добивали наши орудия, и там задумчиво взирать на неприступную крепость. «Сволочи!» Афанасия я нашел скорбно взирающим на свой собственный дом, лишенный третьей крыши. «Ну не сволочи, а! Я уже мечтаю, чтобы они пошли на новый штурм!» «Да куда они денутся?» — удивился Бурборыч. «Система неумолима. Либо штраф, либо воюй». «Даже так?» — Афанасий почесал в затылке, рассматривая разрушенное хозяйство. «Без исключений?» «Исключения, конечно, бывают», — кивнул я, — «однако не в их случае». Будут как миленькие воевать. Сейчас найдут бревно потолще и будут нам ворота выносить. Лестницы, как мне кажется, у них в лесу имеются. Лестницы имелись. Да и бревно они тоже срубили. Я же говорил, все всегда развивается по одному сценарию. Великие ходы в духе Суворова или Кутузова, сбивающие врага с толку, заманивающие его в ловушку, перетирающие в жерновах войны огромные армии, совершают только Суворовы и Кутузовы. Афили, Григории и Перцы совершают стандартные ритуалы, которые где-то увидели, запомнили, смогли воспроизвести и оценили их эффективность. Сначала танцуем с бубном, потом вокруг костра, а потом лезем по лестнице на стену, потому что от предыдущих двух действий стены не пали, а защитники не устрашились до позорной сдачи без боя. Чтобы воспользоваться иерихонскими трубами, надо сначала их сделать правильно, добившись резонанса между камнем стены и звуком музыкального инструмента, А если не знаешь, как делать, можешь заставить хоть всю армию ослами орать, но ни один камень не пошатнется. «Спорю на пять сотен опыта. Таран до стен не дотащат». Решил я хоть как-то разнообразить происходящее. «С чего это ты взял?» — удивился Толстый. «Вроде они упертые», — заметил Вислый. «Рыжая, не надо спорить словами. Делайте ставки», — оборвал я. «Как раз есть пара минут». «Да ну тебя!» — отмахнулся Толстый. «И твои ставки!» — кивнул Вислый. «Со мной так никто спорить и не стал. А я вот считаю зря. Это все-таки вносит в штурм элемент неожиданности. Вдруг кто-то ради куша решится помочь штурмующим донести таран, например? Не, ну а что?» По направлению к врагам, прикрывшимся щитами, полетели камни, а потом и наши стрелы с болтами. Я тоже стрелял. Как и всем, мне выдали самострел — Просто честно направлял на врага оружие и, похоже, попусту тратил запас болтов. Уверен, именно мои выстрелы неизменно достигали одной и той же цели — земли. От перенапряжения у нас загнулся еще один трибушет, напоследок добив срубленное бревно Тарана и его носильщиков. То есть само бревно еще было, но измочалило его так, что функции Тарана оно выполнять уже не смогло бы. Ничего страшного. Враги уже тащили новое из лесу. Пойди, сразу штук пять срубили и заточили. Как только позволило расстояние, противник начал стрелять в ответ. Но если не умеешь полить навесом, то стены и зубцы неплохо защищают от попадания. В общем, эффективность стрельбы противника была позорно низкой. Когда наступление на стены птичьей скалы вошло в завершающую фазу, я, наконец, смог присмотреться к боевому потенциалу недругов. Я, конечно, не Кутузов, не Суворов и даже не затасканный анекдотами поручик Ржевский. Поэтому все, что я мог оценить, так это силу противника. Вот Перец бегает за спинами бойцов. Он уровня 25-го, а может и 30 -го. Григорий потолще, наверное, под 40 -й. Толстый, вот этот прокачанный, сразу видно. Камни Требушета руками может отвести, если они не сильно большие. Тут и сам уровень не так важен. Сразу видно, что параметры прокачаны, как у меня и на гибатора. Еще примерно треть островитян более или менее серьезные для ударников противники. Были бы пару месяцев назад. Сейчас уже нет. Активная раздача псов со стороны меня и борбороча, да и многочисленные выигранные штурмы, привели к резкому скачку возможности ударного отряда. Так что всего шесть десятков боевой элиты мы состояли целой трети островитян. Но оставшиеся восемь сотен из тех, что до стен добрались, еще человек триста уже лежали недвижимыми тушками, были тоже неплохи. Явно лучше наших ополченцев, но только в открытом бою. А вот при штурме силы примерно уравниваются. В общем, когда таран принялся долбить ворота крепости, а первые лестницы легли на стену, я окончательно уверился, что не смогу просчитать, кто победит. И что это значит? Значит, надо просто вырезать побольше врагов и будь что будет. Размяв спину, я поудобнее перехватил молот Минотавра и направился к ближайшему врагу, вылезшему на стену, чтобы героически охранять занятый плацдарм. Первый же удар отправил его за стену всего с несколькими процентами жизни в запасе, которые и вышибла из него скорая встреча с землей. Вообще на стенах мне было делать нечего. Заранее определенное для меня место было под стеной, у самых ворот. Но тут дело такое. Надо было слегка размяться, опробовать новое оружие в деле, послушать ценные советы ЦБК, который с присущей ему изобретательностью предлагал особо изощренные варианты издевательств над штурмующими. Ну, там, ногу сломать, руку размолотить, шею свернуть, оставить квадратный синяк на булках. Перед тем, как ворота начали угрожающе шататься, я успел трижды пройти по половине стены туда и обратно. Вокруг раздавались сдавленные ругательства, крики, звон и грохот. Камень был залит кровью, которая, в отличие от ее носителей, не отправлялась на перерождение и продолжала радовать глаз латентных вампиров, а также раздражать нормальных людей. Я из вторых, если что. И вообще за гуманизм пока не прижмет. Еще в бою очень раздражают всякие ошметки, которые от врагов иногда отваливаются в процессе лютого членовредительства. Нет, обычно я на них не смотрю, хочу спать спокойно по ночам. Но вот когда спускался по лестнице, поскользнулся и съехал ступени к десять на пятой точке, прямо под ноги вернувшимся с перерождения наскальником с непониманием, уставившимся на меня. «Если требуется быстро проделать путь от точки А к точке Б», философски заметил я, поднимаясь на ноги и отряхиваясь, «где точка Б явно ниже точки А, обращайтесь в курьерскую службу «Бессердечная гравитация» доставит быстро и как дрова». «Зря спешил!» — крикнул мне толстый отворот. «Минутка в запасе еще есть!» — согласился Вислый. «Он просто спешил порадовать вас своим присутствием!» — заметил спускающийся по лестнице с другой стороны отворот ворот нагибатор. — Повысить боевой дух и вдохновить на подвиги? — Все бы тебе о подвигах! — засмеялся я, прихрамывая, пока еще можно. В бою-то придется терпеть и не хромать. — Я устал от всякой несущественной фигни, совещаний по поводу несущественной фигни и отдыха от несущественной фигни. Хочу подвига! заявил нагибатор и крикнул в почти уже выломанные ворота где виднелись сосредоточенные лица врагов да сломаете же наконец эти ворота мне что вам помочь да ну нафиг неожиданно один из штурмующих в первой линии развернулся и стал проталкиваться за спины соратников я не буду воевать с этим психом мы так не договаривались а ты получил определенную популярность на западном побережье сообщил нагибатору толстый «Определенно очень популярен», — согласился с братом Вислой. В той стороне, куда бесстрашно отступил несогласный, донесся гвалты громкие крики. Еще спустя минуту ворота бесславно пали, распахиваясь перед врагом, однако враг нападать не спешил. Часть неприятелей с суровыми лицами стояла напротив нас, а часть с не менее суровыми лицами ушла вслед за отступившим застрой, где раздавались знакомые сердцу слова условия, форс-мажор, плевать, неустойка, чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы, компенсация и в жопу. Параллельно, похоже, еще обсудили расположение священной горы из китайских сказок, удобный путь подъезда к малоизвестному перуанскому населенному пункту и особенности найма продажных женщин. Спор завершился словами «компенсация за риск» и обещанием «никогда с вами придурками впредь не связываться». Ушедшие бойцы вернулись, заняли свое место в строю, сделали суровый вид и продолжили стоять. У нагибатора было такое лицо, будто сейчас он заплачет, но он сдержался, ведь рыцари не плачут. — Ну это, — предложил он противникам, застывшим в проеме ворот, — вы нападаете, что ли? — Зачем? — спросил один из тех, кто вел высококультурные споры в тылу. — Ну, положено так. Вы нападаете, мы отбиваемся, — растерянно заметил нагибатор. — Кем положено? — с интересом уточнил один из бойцов напротив. «Куда положено?» — вторил ему еще один шутник. «Обстоятельствами положено!» — возмутился нагибатор. «Да положить на ваши обстоятельства!» — отмахнулся боец, который уже минуту безуспешно толкался с подпирающими ему спину соратниками, выпихнувшими его на самое острие атаки. «А как же условия договора? Компенсация за риск?» — удивился я. «Компенсацию же вроде дали. Давайте, рискуйте!» — Да мы и так уже рискуем, стоим в опасной близости от этого психа, — заметил кто-то из задних вражеских рядов. — Наемники! Трусливое племя! — расстроился нагибатор и громко крикнул в проем ворот. — Эй, можно сюда идейных доставить? — Где ты у торгашей идейных искать будешь? — почесав щеку, удивился один из врагов. — Здесь только продажные и здравомыслящие, — гордо заявил какой-то парень из второй линии. — По поводу первого сомнений нет никаких, — кивнул я. Сомнение вызывает вторая часть утверждения. — Филя, ну скажи им, чтобы они напали! — взмолился нагибатор. — Ах вы трусливые какашки! — заявил я наемникам самым тонким и гадким голосом, на который был способен. — Нападайте уже! Или так и будете какашками всю жизнь! — Ну вот зачем такие громкие слова? — поморщился кто-то из врагов. — Давайте без оскорблений, мы тут все люди взрослые. — Хрен тебе по всей морде взрослый! — ответил я все еще тонким голосом. «Филя — Филя! — чуть не плача возмутился нагибатор. — Они так и не нападают! — Ну что, я попробовал, а они не ведутся, — ответил я гиганту. — Ни совести у них, ни чести. — Лишнего не держим! — согласился кто-то из наемников. Вот так они и простояли до конца второго штурма, который... Конец штурма, в смысле. Состоялся лишь минут через пятнадцать, а все в результате полного морального разложения противника и нежелания карабкаться на стены или лезть в проем ворот. Когда командование врага осознало, что планируемое сражение плавно перешло в размеренное стояние на стене поселка, был отдан приказ отступать. Враг ушел, как выразился Бурбурыч, на «Ти-тайм». «Полдничать, значит, а мы все ждали третьего штурма». И он все-таки состоялся. Врагов все еще было больше, а вот трибушеты у нас закончились. Последний развалился, когда в темпе вальса отправлял по отступающим все новые и новые камни. Ворота крепости держались только на соплях и подпорках, и в этот раз нашлись и идейные, и стойкие, которые все-таки ломанулись на нашего гиганта и на меня, и тут же принялись огребать. В узком проходе два наших молота творили что-то невообразимое, заставляя врага раз за разом откатываться и перестраиваться. Если же неприятель выставлял слитный строй, то встречался с остальными ударниками, тоже заскучавшими и жаждущими действия. Когда врагов осталось чуть больше, чем нас, защитников птичьей скалы, мы уже сами пошли в атаку, опрокидывая противника. К сожалению, и все командование, и часть наемников, и наиболее подготовленные части островитян ушли. Прикрывать отступление выставили то ли самых глупых, то ли самых бесправных. Гоняться в темноте по лесам за разбегающимися, как тараканы, врагами — дело неблагодарное, а потому им мы не стали заниматься. У нас были совсем другие коварные планы. Бой в рамках глобального события завершен. Сторонники обители и острова позорно бежали, сверкая пятками. Не переживайте, им все равно прилетит уже от меня. Опыт за бой удвоен. Вы получаете 20 360 очков опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 30 677 из 43 702 очков опыта. В радиусе поселения не обнаружено агрессивных врагов. Вы защитили свое поселение. Награда от системы. Плюс 2 единицы мудрости, плюс 2 единицы интеллекта, плюс 2 единицы веры, плюс 20 ПСО, плюс 20 СО, плюс 60 тысяч опыта. Коэффициент увеличения опыта снижен в два раза до следующего несгораемого уровня. Набрано опыта 90 677 из 7 7387 очков опыта, достигнут 44 уровень. Набрано опыта 83 290 из 15 639 очков опыта, достигнут 45 уровень. Набрано опыта 67 651 из 33 тысяч 14 очков опыта достигнут 46 уровень. Набрано опыта 34 637 из 69 595 очков опыта. Вот, я же говорил, надо всего лишь подождать совсем немного, и уровень придет сам собой. Теперь и схему прокачки можно сменить, и очки раскидать, которых, к слову, снова стало неприлично много». Окрестности мы обшарили, обнаружив много полезного и интересного. Запасы провизии, материала для починки оружия и доспехов, непосредственно запасное оружие и доспехи. В общем, все, как в той шутке про героический захват свалки, которую никто не защищал. Немногочисленные бомжи загодя разбежались, и была взята богатая добыча пластиком, пакетами из-под мусора, алюминием и целлюлозой. Ага. Эх, а ведь было бы неплохо найти пластик. Все-таки штука до безобразия полезная. И алюминий был бы неплох, и даже мусорные пакеты, чего уж там. Но и от оружия, от доспехов и запасных частей никто не стал воротить нос. В хозяйстве пока может пригодиться все, что угодно. Шутка-то в сытой жизни улыбку вызывает, а в нашей ситуации не шутка совсем. Вот так и закончился этот странный, никому не нужный штурм, один из многих, в которых мне довелось поучаствовать. И мы собирались идти дальше, карать и наказывать. Оставалось лишь дождаться прихода ополченцев из мыса.